Глава четырнадцатая. В голове звучат слова и мелодия Арии. «Кефаро сэнце эвридиче, довэ андру сэнце «Как мне жить без Эвридики, куда идти без моей милой?» Итальянский. Ария Орфея из оперы «Орфей и Эвридика». Композитор Кристоф Вильбайт Глюк. Я еще не до конца проснулась, но звонок мобильника быстро вернул меня к реальности. Кое-как, дотянувшись до тумбочки, я схватила телефон и сонно пробормотала нечто напоминающее «Алло». «Лучила Фазани?» «Это профессор Ганжеми. Мы с вами встречались пару дней назад. Извините, кажется, я вас разбудил». «Нет-нет, профессор, я вас слушаю», — отвечаю я, выскакиваю с кровати и бегу на балкон, где связь лучше всего. На улице хлестал ливень. Вы еще не уехали? Если вы в Неаполе, я хотел бы с вами встретиться. Нам лучше поговорить лично. Буду у вас через полчаса. Я быстро натянула первое попавшееся платье с лоскутной юбкой и отделанное кружевами. Хотя оно совершенно не подходило к случаю, обмотала голову шарфом, потому что зонт оставила в Риме и выбежала под дождь. Добравшись до Сан-Пьетро Амаела, я сбросила насквозь промокший шарф и сообщила консьержу, что у меня назначена встреча с профессором Ганджеми. Он ожидает вас в аудитории. Лекция только что закончилась, и вокруг профессора толпились студенты. Но, увидев меня, он прекратил разговор, быстро собрал бумаги и подошел ко мне. «Идемте», — сказал он, торопливо пожимая мне руку. Мы молча поднялись на второй этаж и вошли в его кабинет. Профессор сел за большой письменный стол и предложил мне стул. Он выключил телефон, не спеша достал из папки партитуру, спокойно положил ее на стол, снял и тщательно протер очки, а затем снова надел. Пока он проделывал эти манипуляции, я сгорала от нетерпения. «Так вот», — произнес он и сделал паузу, которая показалась мне бесконечной. «Это произведение написал ваш прадед Пьетро Малара в 1911 году». Не могли бы вы рассказать, почему рукопись оказалась у вас только теперь? Как я уже говорила, по чистой случайности, я нашла ее среди старых бумаг моей прабабушки. Профессор посмотрел на меня так, будто я пациент, а он врач, который пытается понять, не скрывают ли от него какие-нибудь важные для постановки диагноза симптомы. Значит, это произведение никогда не исполнялось. Насколько мне известно, нет. Прадед написал его для своей дочери, по крайней мере, так следует из посвящения. «Видите ли, дело в том», — проговорил профессор, на мгновение опустив глаза на партитуру. «Если все так, как вы говорите...» Словом, это невероятно прекрасное произведение. Только теперь я осмелилась выдохнуть и осознала, что все это время сидела, затаив дыхание. «Тут есть», — очень медленно продолжил профессор, — «совершенно изумительные места. Например, где тема моря предвосхищается лишь инструментальным пассажем. Профессор пошелестел страницами. Или вот рассвет в саду, восход солнца и раздающийся вдали звон колоколов. Да и некоторые стилистические решения довольно оригинальны. Особенно в той сцене, где все персонажи собираются вместе». В контрмелодии простолюдины в грубой реалистичной манере жалуются на нищету, голод и страдания, в то время как главный герой поет о своей любви в очень лиричных, нежных тонах. Ганджеми закрыл ноты, встал и протянул мне руку. «Ваш прадед был великим композитором. Поверьте». Я с трудом сдерживала переполнявшие меня чувства. Но если так, почему же Пьетро Малара не смог добиться успеха, к которому так стремился? «У вас есть еще какие-нибудь его сочинения?» Уверена, что они были, он писал до 1902 года, пока жил и учился в Неаполе. Но других сведений у меня нет. Я знаю, что он учился на курсе с Франческо челе После окончания консерватории прадед бросил композиторство и эмигрировал в США, где пытался построить карьеру дирижера. Думаю, там он ничего не сочинял. Это все, что мне известно». «Может быть, в архиве найдутся его юношеские сочинения, ведь он учился в нашей консерватории?» Я кивнула. «Вы хотите понять, почему он не добился успеха?» Трудно ответить на этот вопрос. Могу только сказать, что в начале прошлого века неаполитанская консерватория с недоверием относилась к веяниям из Центральной Европы. Произведения в такой манере не поощряли. Хотя и не отвергали. Здесь очень скептически относились ко всему новому. Неаполь был сильно привязан к традиционной южно-итальянской мелодике. Конечно, были исключения, но их число крайне незначительно. Я внимательно слушала, кивая время от времени. Чтобы это понять, нужно посмотреть произведения других студентов и выпускников консерватории тех лет. Быть может, стиль вашего прадеда был слишком новаторским, экспериментальным, даже революционным? Вы же знаете, какой бывает молодежь? Так вы говорите, что это произведение никогда не публиковалось и не исполнялось? Думаю, нет. Насколько я знаю, прадед начал писать его здесь, в Неаполе, когда жил здесь с женой. Затем он вернулся в Штаты и прислал партитуру в подарок дочери. Странный человек. Почему он даже не попытался опубликовать это? Впрочем, он такой не один. Часто музыканты ранимые и впечатлительные люди. Одна неудача может привести к тяжелому творческому кризису и отказу от дальнейших попыток. Я уверен, что если бы тогда, в 1911 году, Пьетро Малара отправил партитуру издателю, ее непременно опубликовали бы. Это очень зрелое произведение — Я показал его коллегам, которых очень уважаю, и все они согласились, что в этой работе удивительным образом сочетаются традиции неаполитанской мелодической школы и инновации начала XX века. Очень жаль, что ваш прадед решил заниматься дирижированием и отказался от карьеры композитора. Если это так, он совершил большую ошибку. Да, по-видимому, вы правы. И вот великий день настал. Несмотря ни на что, ночью мне удалось поспать, но утром я нервничала и волновалась как никогда. Я прекрасно понимала, это мой последний шанс. Накануне вечером, извинившись перед Зиной, я ушла в свою комнату. Мне нужно было побыть в тишине. Зина тоже переживала, но старалась скрыть это. — Да ладно тебе, не суетись. Иди, — Иди-иди, дай мне спокойно посмотреть Джерри Скотти, — говорила она. — Вирджиниу Скотти, известный как Джерри Скотти. Итальянский телеведущий, журналист и продюсер популярных телепередач. Однако через некоторое время я услышала стук в дверь, и на пороге показалась фигурка Зины. В руках она держала голубую коробочку. «Я давно хотела тебе его подарить», — сказала она, протягивая мне прекрасное кольцо со змеями. «Зина, оно великолепно! Но я не хочу, чтобы ты расставалась с ним!» «Его подарила мне Кастанца. Это кольцо принадлежало ее матери, и я буду рада, если оно перейдет к тебе». Я надела кольцо на палец и крепко обняла Зину. «Спасибо, дорогая, я тебя люблю. Вот и все, что я смогла выговорить». «Ладно, ладно, я ухожу, не теряй времени. Завтра такой важный день, тебе нужно выспаться». Грубоватым тоном проворчала старушка, чтобы не показывать свои эмоции. 8.00. Не опоздаю ли я? Когда я натягивала юбку, сломалась молния. Я в ужасе бросилась к чемодану, чтобы найти подходящую булавку и застегнуть юбку. Бросив взгляд в зеркало, я заметила, что кружево, которое должно выглядывать из-под черной блузки, немного отошло. Нитку удалось вдеть в иголку только с третьей попытки. У меня тряслись руки, но все же я кое-как пришила кружево я так нервничала что все валилось у меня из рук накрасив губы ярко красной помадой я снова посмотрелась в зеркало хороша дамочка подумала я брызгая на запястье парфюмерной водой оляне отешлю танц мне подарила ее есика когда мы встречались в отеле это волшебный аромат сказала она перед ним никто не устоит ты всех сразишь наповал гарантирую а заодно он будет напоминать тебе обо мне Несмотря на волнение, в Сан-Карло я вошла с высоко поднятой головой, расточая улыбки направо и налево, будто оперная дива. Я нервно вертела на пальцы кольцо со змеями и ощущала в себе небывалую силу и решимость, неведомые ранее. Я поднялась на сцену и отдала членам комиссии свои документы. Мне попались два сложных фрагмента, которые я довольно долго репетировала. Я почувствовала прилив адреналина, и ничто уже не могло меня удержать. Когда я закончила петь, никаких комментариев не последовало. — Хорошо, а теперь исполните что-нибудь на свой выбор, — попросил господин с бородкой. Намеренно медленными движениями я вытащила из папки партитуру двух арий из цветущего сада. Взглянув на ноты, аккомпаниатор сразу понял, что это новое произведение, которое он никогда не исполнял. Он взглянул на меня с явным недовольством. И я его понимала, ведь он боялся ошибиться. А компаниатор шепотом спросил, «Какой темп?» Я одарила его обворожительной улыбкой и взмахнула рукой, словно приглашая следовать за мной. Когда я закончила, мне сказали спасибо и пообещали сообщить результаты позже. Но по лицам присутствующих я поняла, что прослушивание прошло отлично. Все сидели с разинутыми ртами. Я всех поблагодарила, грациозно поклонилась и вышла, слегка покачивая бедрами. Не успела я пройти трех метров, как меня кликнули. Я обернулась смелейшие из своих улыбок. Да? Извините, сеньюрина, но что это за арии, которые вы исполняли последними? Никто из членов комиссии не знает их, кто их написал. Маэстро Пьетра Малара, ответила я, не переставая лучезарно улыбаться.